с 7 6 е м ь д е с я т положение самых местностей прежде всего Артемисия следующее из открытого Фракийского моря образуется узкий пролив между островом Скиафом и Магнессией на материке непосредственно за проливом простирается морское побережье Эвбеи Артемисии со святилищем Артемиды С другой стороны, идущий в Ладу путь через Трахин имеет в самом узком месте всего 50 футов. Но наиболее узкая часть всего пути находится не здесь, а по эту и по ту сторону Фермопил, а именно под леселение Альпены по ту сторону прохода лежит т е с н и н а всего для одной повозки, и другая такая же по эту сторону прохода б л и з реки Феникс подле города Анфелы. На западе Фермопил поднимается гора недоступная, отвесная и высокая, тянущаяся до Эты, а на востоке от дороги находятся болота и море. В этом проходе есть теплые ключи, именуемые у туземцев хитрами, а подле них стоит жертвенник Геракла. У этого прохода была сооружена стена, и в ней некогда были ворота. Стену соорудили было фокийцы из страха перед фессалийцами, когда эти последние прибыли из ф е с п р о т и и с целью занять Эолиду, ту самую область, которой владеют и теперь. Фокийцы оградили себя этой стеной против фессалийцев, которые пытались покорить их своей властью. Тогда же они направили к проходу и теплые источники, чтобы местность была изрезана рытвинами. Они придумывали все средства против вторжения фессалийцев в их страну. Словом, первоначальная стена сооружена была давно, и большая часть ее от времени развалилась. Эллины решили восстановить ее и в этом месте не пропустить варваров в Алладу. Очень близко к проходу лежит деревня по имени Альпены. Отсюда рассчитывали Эллины доставать себе продовольствие. 177 Итак, местности эти представлялись Эллинам отвечающими их планам. Обсудив все заранее и решив, что варвары не будут иметь возможности воспользоваться ни массой своей пехоты, ни конницей, они постановили встретить идущего на Элладу врага в этом месте. Когда стало известно, что персы находятся в Пиерии, они разделились и покинули Истм. у Причем одни сухим путем направились к Фермопилам, а другие морем к а р т е и с и ю 178. Разделившись на две части, Эллины поспешно выступили против врага. Тем временем Дельфийцы в страхе за себя и за Элладу обращались с вопросом к Божеству, которое в ответ на это велело молиться ветрам, потому, где что они будут могущественными помощниками Эллады. Дельфицы с верой приняли изречение оракула и тотчас объявили его тем эллинов, которые желали остаться свободными. Этим извещением они стяжали себе бессмертную благодарность от эллинов, так как те сильно боялись варваров. После этого дельфицы й соорудили ветрам жертвенник Фие. Там, где находится святилище дочери Кефисофии, по имени которой и названо это место, и у милостивляли ветры жертвами. Согласно изречению оракула, дельфицы й чтут ветры, и теперь. 179. Флот Ксеркса вышел из города Фермы, причем 10 с а м ы х быстрых кораблей устремились прямо к Скеафу, где стояли триста р о ж е в ы х эллинских корабля. Трезенский, Эгинский и Афинский. При виде варварских кораблей они поспешно обратились в бегство. 180. Варвары погнались за кораблями и быстро захватили Трезенский с начальником его Проксином. Потом красивейшего из отряда вывели на нос корабля и умертвили. Считая благоприятным для себя предзнаменованием то, что первый взятый и м я для жертвы Эллен был и самый красивый. Имя убитого было Леонт. Быть может, отчасти само имя привело его к такому концу. 181. Эгинская трирема, состоящая под началством ь Асанида, навела на варваров некоторое смущение, потому что в отряде его находился сын Исхиноя Пифей, обнаруживший в этот день величайшую храбрость. Когда корабль был взят в плен, он упорно дрался до тех пор, пока не был весь изрублен. Когда он упал, не мертвый еще, но дышащий, находившиеся на кораблях персы сильно желали спасти его за его храбрость. Смирно лечили ему раны и накладывали повязки из тонкого холста. По возвращении на стоянку показывали его с изумлением всему войску и заботливо обращались с ним. Напротив с остальными пленниками с того же корабля они поступали как с рабами. Так неприятелям взяты были два корабля. 182. т р е т ь я трирема, с о с т о я в ш а я под началством ь Афиняна Форма, у б е ж а л а и п р и ч а л и л а к берегу в у с т ь я Хпинея. Пустое судно, но не команда его попала в руки варваров, ибо лишь только корабль пристал к берегу, афиняне с п р ы г н у л и с него на сушу и через фессалею прибыли в Афины. 183. Стоявшие у Артемисия Эллины узнали о случившемся по сигнальным огням на Скиафе. Объятые страхом, они снялись с якоря у Артемисия и перешли к Халкиде с целью защитить Еврип, причем на высотах Эвбеи оставляли с оглядатеев. Из десяти варварских кораблей три пристали к утесу именуемому м и р м е к о м что между Скиафом и Магнессией. Здесь на утёсе варвары поставили каменный столб, который для этого и привезли с собой. Когда препятствия на пути были устранены, персидское войско со всеми своими кораблями снялось с якоря в ферме и направилось морем к Элладе. 11 д н е й спустя после выхода царя из фермы этот утёс, лежащий почти на пути кораблей, указал персам п о м о н из Скироса. За целый день плавания варвары дошли до с е п и а д ы в области м а г н е с и и и до побережья между городом Касфанея и мысом с е п и а д а 184. д До этой местности и до Фермопил полчища Ксеркса не потерпели никаких потерь. Численность его в то время по моим расчетам была такова. При 1207 кораблях, вышедших из Азии, первоначальное количество воинов, набранных из отдельных народностей, было 241 400 человек. Причем на каждый корабль я полагаю 200 воинов. На каждом из кораблей, кроме туземцев отдельных народностей, находилось по 30 человек персов, медианы, саков. Это второе количество воинов составляло цифру в 36 210 воинов. К последней и первой цифре я должен прибавить число воинов в 50 весельных судов, полагая, на каждое судно средним числом до 80 человек. Общее число судов, как сказано уже раньше, было 3000. Следовательно, на них должно было помещаться 240 000 человек. Итак, всего морского войска, вышедшего из Азии, было пятьсот семнадцать тысяч шестьсот десять человек. Пехоты было 1 700 миллион семьсот тысяч, а конницы восемьдесят тысяч. К этому числу я должен прибавить арабов в верхом на верблюдах и ливицев й на боевых колесницах. Всего двадцать тысяч человек. Следовательно, общее количество морского и сухопутного войска было 2 миллиона триста семнадцать тысяч шестьсот десять человек. Таковы были полчища, выведенные из самой Азии, не считая следовавших за ними прислуги, судов со с ъ е с т н ы м и припасами и с находившимися на них людьми. 185. восемьдесят К этой общей сумме следует прибавить по догадкам войска, набиравшиеся в Европе. Эллины из Фракии и из прилегающих к Фракии островов доставили 120 кораблей, а на этих кораблях было 24 тысячи человек. Что касается сухопутного войска, то фракийцы, пионы, эорды, батиейи, население халкидики, бриги, п и е р и й ц ы македоняне, перебы, энены, д о л о п ы магнеты, ахейцы и обитатели всего фракийского побережья доставили все вместе, как я полагаю, 300 тысяч человек. Эти тысячи в сложности с азиатскими войсками составляют общую сумму всех боевых сил. два миллиона шестьсот сорок о д н тысячу шестьсот десять человек. Столь велико было количество боевых сил царя. 186. восемьдесят шесть. Следовавшей за войском прислуги а также людей, находившихся на судах, плывших вместе с войском, было, по моему мнению, не меньше, а больше, нежели боевого войска. Однако я принимаю, что число этих последних людей было не больше и не меньше первой цифры, что оно было равно ей. Если так, то оно составляло столько же десятков тысяч, сколько было и в войсках. Таким образом, Ксеркс привел к с и п и д е и фермопилам пять миллионов двести восемьдесят три тысячи двести двадцать человек. Такова общая сумма следовавших за Ксерксом полчищ. 187. Что касается стрепух, наложниц и евнухов, то количество их никто не мог бы определить с точностью, равно как и огромного количества упряжного и прочего вьючного скота, а также индийских собак. Поэтому для меня ничуть не удивительно, что в некоторых реках оказывалось недостаточно воды для питья. Скорее удивляет меня то, что для такого количества людей доставало съестных припасов. Действительно, если считать, что каждый человек получал ежедневно не более одного х о и н и к пшеницы, то каждый день потреблялось 110 340 медимнов. При этом я не принимаю в расчет женщин, евнухов, скота и собак. несмотря на такое множество людей, ни один из них ни по красоте, ни по росту не был достойнее самого Ксеркса обладать таким могуществом. Сто в о с е м ь с н я в ш и с ь с якоря персидский флот поплыл дальше и занял в м а г н е с и и побережье между городом Касфанея и мысом Сипаида, причем передние корабли причалили к самому берегу, а следовавшие за ними стали на якоре. Так как побережье было не широко, то корабли стояли на якоре по восьми в ряд и носами были обращены к морю. Так провели они первую ночь. Но на рассвете при ясном небе и тихой погоде вдруг з а в о л н о в а л о с ь море, поднялась сильная буря и подул резкий восточный ветер, который у туземцев в той местности называется гелиспонтием. Все те воины, которые заметили усиление ветра и которым место стоянки д о з в о л я л о это, предупредили бурю, вытащили корабли на сушу, спаслись сами и спасли свои корабли. Напротив, все корабли, которые были захвачены бурей в открытом море, отброшены были частью к так называемым Ипнам на Пелене, о а частью к берегу. Некоторые разбились, о сам мыс Сипиада. Другие у города м е л е б е и т р е т и выброшены в Касанфея. Сила бури была непреодолима. 189. Молва гласит, что согласно изречению оракула Афиня не призвали на помощь Борея, а именно, что они получили новое изречение: призвать на помощь себе зятья своего. По эллинскому преданию, Борей ж е н а т на аттической женщине, дочери Эрихтея Арифии. Вследствие этого родства афиняне, как рассказывают, заключили, что Борей зятих. Поэтому, находясь с кораблями на стороже у е в б е й с к о й Халкиды и заметив, что буря усиливается или даже раньше еще, они приносили жертвы и п р и з в а л и Борея и Арифию помочь им сокрушить корабли варваров. Как были они сокрушены прежде под л е а ф о н а Я не могу решить, по этой или причине Борей обрушился на варваров, когда корабли их стояли на якоре. Однако по словам Афинян и в этот раз и раньше Борей пришел им на помощь. Поэтому по возвращении домой Афиняне соорудили ему жертвенник подле реки Илиса. 190 По самому меньшему счёту во время этой бури погибло не менее 400 кораблей, несчётное множество народа и огромное количество драгоценностей. Крушение это было очень выгодно для магнетского землевладельца, жившего под Лисипиады Аминокла сына к р е т и н а Впоследствии он собрал выброшенные на берег в большом числе золотые и серебряные кубки. Нашел денежные ящики персов, приобрел и многие другие драгоценности. Благодаря этим находкам он разбогател, хотя вообще не был счастлив, ибо Аминокла постигла горестное испытание, л и ш и в ш е е его сына. 191. Неисчислимо было количество погибших судов, нагруженных продовольствием и разных других. Вследствие этого начальники флота испугались, как бы фессалийцы после такого несчастья не напали на них, и потому из обломков кораблей возвели кругом высокую ограду. Буря продолжалась три дня. Наконец на четвертый день с помощью кровавых жертв ветра, м и заклинаний, а также жертвами ф е т и д и и Нереидам маги усмирили ветер, или быть может он унялся сам по себе. ф е т и д и варвары приносили жертвы потому, что слышали от ионян рассказ о том, как богиня была похищена Пелеем из этой страны, а также что весь берег с и п и а д ы принадлежит ей и прочим н е р е и д а м Итак, ветер стих на четвертый день. сто девяносто два Между тем на второй день после того, как поднялась буря, Согледата избежали севбейских высот и известили э л л и н о в обо всем, что случилось вследствие кораблекрушения. При известии об этом Эллены молились и совершали возлияния по с е й д о н у с п а с и т е л ю Потом со всей поспешностью устремились назад к а р т ы м и с и ю Они ожидали, что теперь будут иметь против себя небольшое число кораблей. 193. По возвращении карты миссию Эллен ы вторично стали здесь для наблюдения за варварами. Посейдона они величают за это спасителем и до сих пор. Между тем варвары, когда ветер стих и море успокоилось, снова стащили корабли свои в море и пошли вдоль материка, обогнули мыс в м а г н е с и и и направились прямо в залив, ведущий к Пагасам. На берегу этого залива в м а г н е с и и есть местность, где говорят, Ессоны, спутники его, когда плыли за золотым руном Вейю, что в к о л х и д е покинули Геракла, послав его с корабля Арго за водой. Здесь они думали запастись водой и отсюда п у с т и т ь с я в открытое море. Почему местности этой и дано название Афеты. Итак, флот Ксеркса стал на якоре в этом месте. Сто девяносто четыре. Случилось так, что пятнадцать варварских кораблей плыли далеко позади от остальных, и что они как-то заметили эллинские корабли, стоявшие у а р т е м и с и и Приняв их за свои, варвары продолжали плыть и попали на неприятельские. Командовал варварскими кораблями правитель Эолийской Кимы, сын Фомасия Сандок. Тот самый, которого раньше царь Дарий велел распять за то, что тот, будучи одним из царских судей, вынес за деньги несправедливый приговор. Сандок висел уже на кресте, когда Дарий по р а з м ы ш л е н и и нашел, что заслуги его относительно царского дома перевешивают его преступления и, сознав, что поступил скорее поспешно, нежели благоразумно, велел отпустить Сандока. Так избежал он гибели, грозившей от Дария, и остался в живых. Но теперь, подплыв к Эллином, он не мог спастись вторично. Эллины, завидев подплывающие корабли и поняв ошибку варваров, кинулись на них и без труда овладели ими. 195 На одном из этих кораблей находился и взят был в плен а р и д о л и с тиран Алабанд, что в Карии. На другом правитель Пафоса Пенфил, сын Диманоя. Он привёл было с собой из Пафоса 12 кораблей, но из них одиннадцать потерял во время бури у Сипиады, а на уцелевшем единственном плыл к а р т е м и с и ю и попал в плен. Эллины, расспросив их о том, что желательно было им знать о с е р к с о в о м войске, и в а к о в а х отправили их на к а р и н ф с к и й перешеек. 196 Флот варваров без пятнадцати кораблей, состоявших, как я сказал, под командой Сандока, прибыл в Афеты. Между тем Ксеркс с сухопутным войском направлялся через Фессалию и Охею и уже за три дня до того вторгся в область м а л и й ц е в В ф е с с а л и и он устроил состязание между лошадьми своими и фессалийской конницы. которую желал испытать, так как слышал, что у Эллинов это самая лучшая конница. Однако эллинские лошади далеко уступали его собственным. Из фессалийских рек только одна, Анахон, не могла напоить всего войска. Напротив, из рек а х е й с к и х даже в с а м о й большой вапидание воды едва хватило. 197. По прибытии к с е р к с о в а л а с что в а х е е проводники, из желания сообщать ему все, рассказали туземное предание о с в я т и л и щ е з е в с а л а ф и с т и я как некогда сын Эола Афамант вместе с Ино посигнул на жизнь Фрикса, а в последствии а х е й ц ы согласно изречению оракула, наложили на потомков Афаманта следующее наказание. Каждому старейшему члену этого рода они воспретили доступ в притоней, именуемый у охейцев народным домом. Причем охейцы сами наблюдали за тем, чтобы он не входил туда. Если бы, не взирая на это, он вступил в притоней, то вышел бы оттуда не раньше, как во время н а з н а ч е н н о е для принесения его в жертву. К этому они прибавляли, что уже многие из потомков Афаманта, которым угрожало принесение в жертву, в страхе бежали на чужбину. Если по прошествии некоторого времени они возвращались и были уличаемы в том, что переступали порог притонея, то их вводили в притоней для принесения в жертву. Перед тем введенного покрывали всего венками и выводили из храма с процессией. К этому подвергаются потомки Фриксова сына Китисора, за то, что в то время, как а х е й ц ы по совету оракула ради очищения страны готовились принести в жертву Эолова сына Афаманта, в это время Китисор прибыл из Эии, что в к о л х и д е и спас Афаманта. Этим-то поступком он и навлёк гнев богов на собственное потомство. Выслушав рассказ, Ксеркс не позволил себе вступить в рощу, когда проходил подле нее, и запретил это всему войску. Потом п о ч т и л одинаково как святилище, так и дом потомков Афаманта. Это было в Фессалии и Ахея. 198 Из этих местностей Ксеркс направился в Малиду вдоль залива, в котором ежедневно бывает прилив и отлив. Залив этот облегает местность ровная, то широкая, то очень узкая. Кругом равнины поднимаются высокие недоступные горы, именуемые Трохинскими скалами, замыкающие с о б о ю всю м а л и й с к у ю область. Если идти от а х е и то первый город в этом заливе будет Антикера, подле которого изливается в море река Сперхей, вытекающая из земли э н и а н о в В стадиях в двадцати от этой реки протекает другая по имени Дирас, которая, как гласит предание, появилась из земли на помощь горящему Гераку. На расстоянии еще двадцати стадиев протекает третья река, именуемая Черной. 199. Город Трахин отстоит от реки Черной на пять с т а д и я в Там, где лежит город Трохин, местность между горами и морем наиболее расширяется, так как здесь она имеет пространство 22 тысячи плефров. В горе, замыкающей Трохинскую область, к югу от Трохина находится Лощина, через которую у подошвы горы протекает река Асоп. 200 К югу от Осопа протекает другая небольшая река Феникс, начинающаяся в этих горах и впадающая в Осоп. У реки Феникс находится самая узкая теснина. Она приспособлена для прохода одной повозки. От реки Феникс до Фермопил 15 стадиев. Промежутки между Фениксом и Фермопилами лежит деревня по имени Анфела, подле которой протекает и вливается в море река Асоп. Около нее находится широкая площадь с храмом Диметры а м ф и к т и о н и й с к о й Там же устроены места для сидения Амфиктионов и находится храм самого Амфиктиона.